Глава седьмая. Пафос эпохи. Поздним вечером пекли картошку в зале. Сначала хотели в камине, однако женщины потребовали, чтобы все было по-настоящему. Костер устроили возле крыльца. Борис расчистил снег, мудвин натаскал из сарая сухих дров и бросил сверху немного соснового лапника для запаха. Дима был за главного, помогал советами и держал на готове флягу с коньяком. К девяти вечера ударила под минус двадцать пять, и Монахова раздала всем тулупы и одеяло. Завернулись, расселись на пластиковых стульях, летняя садовая мебель среди сугробов смотрелась слегка глупо, но, в общем, бодро и необычно. Такой подмосковный сюр. Ночь, костер, еловые ветви в снежных пелеринах, ведро с картофельными. И бутылка коньяка, а за лесом серебристо-желтые зарево большого города, где подобные напитки продают утомленным аборигенам по тысяче рублей за полтора глотка. Затоплю я камин, буду пить. С выражением продекламировал умный Дима. Хорошо бы кого-то убить. Хватит уже пить, беззлобно сказала Мила. Не слушай ее, Горчаков, велела монахова. Пей. Девоньки, громко сказал Дима, не мучьте меня, я устал и отдыхаю. Поверьте мне, в трезвом виде я был бы ужасен, испортил бы вам весь праздник. Это наш праздник, возразила Мила. Его нам никто не испортит, и вообще пить из горла такой коньяк пижонство. Дима захохотал. Пить из горла коньяк это стиль, и вообще я умный. И пьяный, не спорьте со мной. Я, может, весь год живу ради того, чтобы 1 января посидеть у костра в лесу и выпить коньяку из горла. И картошку в зале испечь. Кстати, где соль? Я принесу, сказал Мудвин. Сидите, велела Маша, лучше я, а вы останьтесь. Не давайте нашему умнику слишком умничать. Я больше не буду, пробормотал Дима, отхлебнул и передал бутылку Борису. Сколько можно? Никто не понимает, как это трудно умничать с утра до вечера. — А кто тебя заставляет? — спросил мила. Дима вздохнул. — Никто, — согласился он. — Но назад уже нельзя. Записался в умники — все. Назад хода нет. И противно уже, и тошнит, и сил нет. А надо. — Кстати, — сказал Борис, — позавчера я про вас слышал по радио. Что говорили? — вяло спросил Дима, — что вы транслируете сексуальный пафос эпохи. Дима вздохнул. — Не наврали. Транслирую. А что еще делать? Вернулась Маша с солью в эмалированной миске. Поставила на снег. Забралась к Диме под одеяло. Повозилась, замерла. Мудвин перемешал палкой горящие поленья. Костер ахнул, брызнул оранжевыми искрами, обдал жаром. «Я не поняла», — сказала Мила. «Что за сексуальный пафос?» «Центр событий переместился в частную жизнь», — объяснил Дима. «Люди эмигрируют в быт. А быт, частная жизнь, — это прежде всего секс. Вот весь пафос, девонька. В сущности, это даже не слишком умно. Конечно, имеется в виду не тот секс, который...» Дима сделал весьма наглядный неприличный жест. «А в широком смысле. Дети, родители, жилье — это тоже секс. Инстинктивная деятельность для продолжения рода. Но и в узком тоже». Дима отхлебнул и опять сделал неприличный жест, еще более наглядный. «Если в рекламе нет секса, реклама не работает. Если в кино нет секса, люди не покупают билеты». Если толпа не испытывает к вождю сексуального желания, вождь теряет влияние, и его свергают». «Не всегда», — возразил Мудвин и опять сдвинул поленье. «А прекрасный принц?» — спросила Мила. «Это секс? В смысле, сексуальная модель?» «Ни в коем случае», — с отвращением сказал Дима. «Это социальная модель, поведенческая. Я бы сказал, что прекрасный принц скорее сексуален, стерилен». Это мечта невинных девочек, а не взрослых теток». «Какой ты умный, Дима!» — сказала Монахова. «Давайте уже положим картошку». «Рано!» — сказал Мудвин. «Сгорит. Подождем еще немного». «Холодно!» — пожаловалась Монахова. «Выпей!» — предложил Дима. «Слушайте, а кто-нибудь помнит вчерашний день?» «Я помню!» — сказал Борис. «Ты дико нажрался и вызвал Мудвина на бой!» Дима захохотал. Это я тоже помню. Но я вызвал его на бой не потому, что нажрался, а потому, что я сильнее его. Я и сейчас готов повторить свой вызов. Я его сделаю, Мудвина. Легко. Победю силой мысли. Дима сбросил одеяло, вскочил, грузный, неловкий, почти смешной. Вставай, черный пояс, провозгласил он. Посмотрим, каков ты в деле. — Нет, — мягко сказал Мудвин, — я не могу. Вы слишком умный. Дима сорвал куртку, засучил рукава свитера, махнул белым кулаком. Его безразмерный живот колыхался. — А ты мудрый! — запальчиво возразил Дима, выдыхая плотный пар. — Вставайте, сударь, посмотрим, кто сильнее, умный или мудрый. — Принимаю ставки, — сказал Борис. — Сядь, дурак, — сказала Маша Диме. Простынишь. Пора картошку кидать, — сказал Мудвин. — Дима, садитесь и выпейте. Мы обязательно сразимся, обещаю, только не сейчас. Я не выхожу на поединок, не поев печеной картошки с солью, и вам не советую. — Боишься? — мрачно резюмировал Дима. — Вот это и есть победа силы мысли. Никто со мной биться не хочет. Бывало, встанешь в кабаке, крикнешь «Кто на меня?» Все молчат. Знают, что человеку трудно, он умный, он сексуальный пафос транслирует. В пяти журналах колонки печатает. — И еще блок, — подсказала Маша. — Блок — это святое, — буркнул Дима, снова заворачиваясь в одеяло. — Бывает, в час ночи пост повесишь, в шесть утра глянь — триста комментов. Триста человек, то есть сразу отреагировали на мои гениальные строки. Начинаешь читать первый комментарий? Автор жжет. Второй комментарий. Автор убейся об стену. Третий комментарий. Автор выпей яду и так далее. Бессмысленное производство знаков. Мила положила голову на плечо Бориса. Несколько минут молчали, смотрели в огонь. Одна вроде готова, объявил Мудвин, вглядываясь в кострище. Кому первому? Мне. Хором сказали Мила и Маша и рассмеялись. Мудвин разломил черную картофелину, протянул каждой по половине. Горячее, сказала Мила. Мудвин, ты что, совсем не обжегся? Нет, ответил Мудвин. Соль берите. Пальцы закаленные, пояснил Борис вместо друга. Он ими доски на щепа ломает. Чувствительность утрачена. Бедный Мудвин, сказала Маша. Как же вы живете? Без чувствительности. Мудвин достал вторую картофелину. — Сам удивляюсь. — Зато у него шестое чувство есть, — сказал Борис. — Это как? — Попробуй сзади подойти и по голове ударить, увидишь. — О боже, — сказала Мила, — так хорошо сидим. Костер, ночь, разговоры какие-то дикие. Сексуальный пафос, по голове ударить. Грубо, гадко, неприятно. Что за цинизм? Давайте говорить о хорошем, о чистом, о любви, о дружбе, о книжках хороших, о Боге. — Вспомнил, — сказал Борис, — насчет Бога. Давно хотел рассказать. — Точно доказано, что Бог есть. Абсолютно. 100 — Абсолютно. Сто процентов есть. Хотите послушать? — Конечно, есть, — сказал Мудвин. — Но все равно расскажи. — Нет его, — сказал Дима, — Бога. Был, но умер. Давай, излагай. Борис взял у него бутылку, сделал большой глоток. «Слушайте тогда. Сразу скажу, история не моя, Кирилла, того дядьки, который утром приезжал. Он в тюрьме сидел, знаете, да? До того, как посадили, в Бога не верил. Ну, то есть как бы верил, как все верят. Высшая сила и все такое, но ничего конкретного. И вот он входит в камеру, знакомится с уголовниками, и у них завязывается, ну, типа дружба. Уголовники садятся курить Анашу, зовут Кирилла, угощают. Кирилл до тюрьмы тоже курил, но понемногу. А эти уголовники дымят, как паровозы. И он с ними, чтобы не показывать неуважение. День проходит, два, три, они его угощают. «На, братан, кури, план в тюрьме самое то». И вот он понимает, что больше не может. А наша ядрёны. И отказаться, ну, как бы неудобно. Слабаком посчитают, перестанут уважать. Один раз попытался отказаться. Смотрят, как на идиота. Совсем, что ли, ничего не понимаешь? В тюрьме от кайфа отказываешься. Не знаешь, с каким риском этот кайф протащили сюда, в камеру? Кури давай. И Кирилл курит. Что делать, не знает. Уже у него крыши едет от этой анаши. Руки трясутся, голова не соображает. Нервный стал, не моется, не бреется. Полная деградация. Наркомания, в общем. Понимает, что еще неделя, и конкретно с ума сойдет. И вдруг он у соседа покойки случайно видит церковный календарь. Берет из любопытства и читает, что на завтра наступает пост. Пост, понимаете. Он за ночь прочитал весь этот календарь. Утром уголовники зовут его курить Анашу, а он отвечает. «Братва, я все. Курить не буду. Пост. Никаких наркотиков. Это большой грех». Братва кивает. «Раз верующий, тогда нормально. Иди молись, братан, не будем беспокоить». Так он поверил в Бога. Потому что если именем Бога можно повлиять на человека, значит Бог есть. «Неплохо», — пробормотал умный Дима. «Продай тему». «Сегодня же вывешу это в блоге». И короткую версию в Твиттере. «А как же подраться с Мудвином?» — спросила Мила. «Потом», — ответил Дима. «Завтра. И вообще не слушай пьяного дурака, даже если он умный. Дайте еще одну картофелину». «Соль бери», — сказал Мудвин. «Только с картошкой лучше не коньяк пить, а водку. Такая картошка под водку хорошо идет» кстати и разговоры о боге тоже только подводку а под коньяк о чем говорить спросила маша о женщинах хором сказали мужчины все трое смеялись пили разговаривали пока костер не погас закидали угли снегом пошли спать